Глава 36. Не отпущу тебя. Для Орлеана было достаточно редким явлением, чтобы лаборатории для испытаний пустовали. Но сегодня был именно такой день. Настал период, когда половина жителей уезжала в пригород. Это был важный ритуал, через который проходил каждый в обязательном порядке. Место, куда все съезжались, можно было посещать лишь один раз — Именно поэтому все ждали этого момента. Ходили слухи, мол, оно наполнено удивительными красотами природы. Фауст сидел в главной лаборатории за большим монитором и внимательно наблюдал за тем, что происходит на экране. Мужчина, как и всегда, выглядел статно, не изменяя своему стилю. Он нахмурил густые брови, и задумчиво провел рукой по своей аккуратной бороде. «Пауст!» Дверь лаборатории отворилась, и в нее быстрым шагом вошел Августин. «Добрый день!» Он подошел и пожал руку своему коллеге, который уже успел встать в знак уважения. «У меня для вас есть новость». «Слушаю». Молодой куратор чуть прищурился, глядя на мужчину. «У нас в команде пополнение». Воскликнул тот и немного наклонился к Фаусту, чтобы никто не услышал того, что он скажет дальше. «Это невероятная девушка, ей двадцать шесть лет. Не хочу лезть не в свое дело, но, кажется, эта юная особа может подойти вам. Вы у нас единственная одиночка». Фауст ухмыльнулся и, выпрямившись, спрятал руки в карманы. «Вы, значит, хотите устроить мою личную жизнь?» «Да бросьте!» Когда я стал куратором, то около полугода был один, пока Аманда не пришла. Я понимаю вас как мужчина мужчину. Кураторы приходят очень редко, поэтому считайте это подарком судьбы». Он максимально широко улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Она в коридоре. Я уже почти все и рассказал. Осталось только поведать о правилах работы с...» Он замолчал. Но Фауст сразу же все понял. Я должен рассказать ей об этом сейчас, но ведь уже нужно выезжать в пригород. Жители скоро начнут собираться. Подождут. Пойдите, познакомьтесь с ней. Думаю, она будет вами очарована. Он дружелюбно засмеялся и направился к двери, но потом резко остановился. Кстати, о жителях, почему вы не принесли мне отчет о последнем испытании Марибель? Не принес. Паус немного замялся. «Знаете, совсем замотался. Занесу чуть позже». «Но она же удачно его прошла. Мэри мне всегда очень нравилась. Так четко и слаженно проходила испытание. Жаль, что мне пришлось отказаться от кураторства над ней. Чудная девушка». «Кстати, мне интересно. В правилах говорится, что куратором можно стать после 25 лет. Но если вдруг житель чуть младше, достойно пройдет кураторские испытания». «Его могут допустить?» Августин задумчиво посмотрел в потолок. «В теории, да. Но у нас такого никогда не было, Фауст. Абсолютно все молодые жители проваливались хоть раз. Поэтому это практически невозможно. Ладно, к черту разговора. Я сейчас приглашу эту новенькую к вам». Он вновь улыбнулся так, что Фаусту стало не по себе. И выбежал в коридор. Мужчина подхватил со спинки стула свой черный пиджак и, подойдя к зеркалу, надел его. Он посмотрел на свое отражение и почувствовал какую-то неприятную тяжесть на душе, появившуюся невесть откуда, давившую, словно килограммовый механический пресс. «Здравствуйте!» — послышался женский голос. Фауст обернулся и увидел на пороге высокую молодую девушку в строгом темном платье которая идеально сидела на ее фигуре. Ее черные, как смоль волосы, еле касались плеч. Аккуратные губы были накрашены бордовой помадой, что невероятно ей шло. Пауст посмотрел в ее глаза цвета горького шоколада и едва заметно улыбнулся. «Добро пожаловать в ряды кураторов», доброжелательно произнес он. Девушка, как завороженная, посмотрела на него, а потом приблизилась и протянула руку. «Рада быть вашей команде. Меня зовут Софина Дамбраус. Мне поручено проводить испытания, созданные вами». Пауст галантно поцеловал ее руку и улыбнулся. «Я не люблю причинять боль жителям и мучить их прошлым. Августин и Аманда это практикуют. Я более мягкий в этом плане». «Глядя на вас, сложно поверить, что вы мягкий». Она обнажила свои ровные зубы, не отрывая взгляд от его проницательных глаз. Пауст лукаво улыбнулся и повернулся в сторону большой железной двери. «Вам уже рассказывали все в подробностях, поэтому моя задача — показать то, что вы, как и мы все, будете тщательно контролировать». Куратор подошел к монитору и нажал на одну из кнопок. На экране показалась роскошная комната, в которой за небольшим белым роялем сидела красивая девушка с невероятно объемной и длинной копной светлорусых кучерявых волос. Фауст перевел взгляд на Софину, которая непонимающе рассматривала изображение. «Простите, я не понимаю. Скажу вам больше. Я и сам до сих пор не понимаю. Но я всего лишь смотрящий, как и вы». Руководят этим Августин и Аманда. Некоторое время назад... В Орлеан поступила эта девушка, казалось бы, самая обычная. Но все было до момента, пока кураторы неожиданно не обнаружили, что после разговора с любым человеком она видит абсолютно всю его жизнь. Я не верю в подобное, но факт остается фактом. «Это же невероятно!» Софина округлила и без того большие глаза. Уникальная способность, которая бы на сто процентов пригодилась любому куратору. Ее не могли оставить среди жителей. Во-первых, в целях безопасности. Нам не нужно, чтобы она всем подряд разбалтывала о жизни каждого. Во-вторых, чтобы не натворила глупостей. Августин намерен сделать ее куратором. Поэтому за ней тщательно следят, чтобы она не успела ухватить черные узоры. «И сколько я здесь осталось?» Как она сама на это все реагирует? Ее узоры почти завершились. Думаю, что скоро наши ряды пополнятся. Реагирует она не самым лучшим образом, как и любой нормальный человек, которого держали бы в заперти. Самое интересное, что свою жизнь она практически не помнит. Пройдемте, я вас с ней познакомлю, а потом поедем в пригород. Фауст приложил свою ладонь к сенсору на стене, и железные двери начали открываться. За этими дверьми было еще несколько. Но в конечном итоге кураторы оказались в той самой комнате, в которой сидела девушка. Увидев их, она прекратила игру на рояле и посмотрела на вошедших. Юная особа была небольшого роста, достаточно худощавого телосложения, но ее точно не обделили ангельской красотой. Своими коньячными глазами она оглядела Софину, поджала губы, похожие на большой бантик, и молча села на кровать. «Добрый день, как ты?» «Как всегда», — холодно ответила она, глядя в окно, на котором были решетки. «Лунна», — произнес Фауст и сел перед ней на корточке. «Я тебе не враг, поверь. Была бы моя воля, я бы тебя выпустил». Но после этого меня тут же ждет темная страна, а я этого уж точно не хочу. Осталось немного, потерпи. Потом будешь абсолютно свободна, богата и вечно. «Я на вас не злюсь, Фауст. Это не вы меня сюда посадили. К тебе не вернулись воспоминания?» «Нет». Она с грустью посмотрела в глаза мужчине. «Мне каждый день снится молодой человек». «Красивый, кучерявый. У него такие же глаза, как у меня. Я не знаю, кто он, но я вижу его с момента, как попала сюда. Думаю, что он имеет связь с моей прошлой жизнью». «Когда станешь куратором, у тебя будет возможность все вспомнить». Фауст встал и посмотрел на Софину. «Познакомься, это Софина, новый куратор Орлеана. Я рада знакомству, Луна». Надеюсь, что скоро мы станем коллегами. Все может быть. Девушка улыбнулась и отвернулась. Отдыхай тогда, а нам уже пора. Фауст пропустил вперед Сафину и пошел следом за ней. «У вас на земле была красивая дочь. Сразу ясно, в кого она пошла», — неожиданно произнесла Лу. Фауст замер на месте и медленно повернулся, ошарашенно взглянув на девушку. Луна заметила ужасную боль в его глазах и тут же пожалела о том, что напомнила о самых дорогих и одновременно мучительных воспоминаниях. «Извините», — выпалила она, вновь опустив глаза. Мужчина молча развернулся, и они вместе с Афиной покинули комнату. Все двери закрыли за ними, и они вновь оказались в лаборатории. «У вас была дочь?» С осторожностью поинтересовалась брюнетка. «Извините, не хочу об этом говорить». Он посмотрел на часы и пошел к выходу. «Подпишите бумаги у Августина в кабинете, и вместе с ним можете выезжать в пригород. Я следом за вами, на своей машине». Она попыталась что-то добавить, но Фауст уже вышел, не желая больше ничего слушать. Большой двухэтажный автобус почти полностью наполнился людьми. Гоя сидел на первом этаже и нервно набирал сообщения. В автобус забежал запыхавшийся Аарон, который сразу же заметил своего друга и направился к нему. «Ну, наконец-то! Садись у окна! Я тебе место занял!» «Какая доброта!» Молодой человек улыбнулся и протиснулся к окошку. Сев на место, парень поставил большую сумку под ноги и тяжело вздохнул. «Спасибо, еле успел». Он начал оглядывать каждого человека в автобусе, будто бы пытаясь кого-то найти. «Арю ищешь», — негромко произнес блондин через несколько секунд. Аарон оторвал взгляд от толпы и, ничего не ответив, посмотрел в окно. «Она на втором этаже с мэри. Я подходил поздороваться», — добавил Го. «Ты ей ничего не говорил?» «А что я должен ей сказать?» Парень с абсолютно серьезным выражением лица посмотрел на друга. «Ну, например, спасибо, что рассказала все мой страшный секрет. Или, быть может, спасибо, что окончательно убила мою веру в людей и в то, что кому-то вообще можно доверять». Я не хочу верить в то, что она могла это сделать. И я так думаю. Аарон хмыкнул. За все это время, пока мы здесь, я очень полюбил ее как друга. Она вовсе не из тех, кто стал бы разносить слухи. Если ты доверил ей тайну, значит, тоже это понимаешь. Я тебя знаю, Аарон. Ты не стал бы делиться таким, с кем попало. Я не делился. Это все из-за испытания. Если бы не оно то никто бы об этом так и не узнал. Да, я не хочу верить, что это она, но меня совсем не греет мысль, что Ария все-таки единственная, кто знал мой секрет. Черт. Гой откинул голову на спинку сиденья и задумался. «Вам нужно просто поговорить. По-другому никак. Не хочу я с ней разговаривать. Сегодня точно не до этого». Молодой человек надел наушники и погрузился в свои мысли. «Ария!» Мэри Белль подсела к подруге и толкнула ее локтем. Транспорт был в дороге уже пару часов. И за это время девушка успела уснуть. А Мэри от скуки пошла болтать с приятелями по всему автобусу. Ария открыла глаза и посмотрела на подругу. «Я кое-что узнала. Мне кажется, тебе это будет интересно». Ария терпеть не могла слушать о других людях. Но, чтобы не обижать Мэри, всегда делала вид, что это все очень увлекательно. На последней вечеринке прошел слух о том, что Аарон, будучи на земле, лежал в психиатрической больнице. Я немного в шоке. Девушка тут же выпрямилась и испуганно посмотрела на блондинку. Она точно помнила слова Аарона, который говорил, будто он держит это в секрете, и взял с нее обещание – что она никому не скажет. Сердце в груди застучало быстрее. Ладошки в миг увлажнились. «Эй, ты чего? Ты вся побледнела!» Мэри Бель нахмуренно посмотрела на нее. Просто не ожидала. Соврала Ария. Кто распустил эту сплетню? «Никто не знает. Аарон это никак не комментировал. Если честно, то мне его безумно жаль». Я бы в пропасть провалилась, если бы всплыли ужасные подробности моей прошлой жизни. Бедный парень. Ария сглотнула ком, подступивший горло. Он точно подумал на меня. Господи, только не это. Я бы никогда в жизни не сказала это даже самому близкому человеку. «Мы подъехали! Поочередно выходите из автобуса!» — выкрикнул преподаватель. Ария встала со своего места, взяв сумку и почувствовала, как ее ноги подкашиваются. Она начала медленно продвигаться через толпу, спустившись с лестницы, остановилась, чтобы пропустить людей, которые выходили с первого этажа. Аарон шел одним из последних. Он поднял глаза и случайно пересекся взглядом с Арией. У него не было желания смотреть на нее, поэтому он сразу же отвел взгляд и поспешил выйти. Девушка окончательно все поняла, и была готова разрыдаться от отчаяния прямо на месте. «Господи, мы что, в раю?» раздался голос Мэри, которая, как и все остальные, с открытым ртом осматривала местность. Ария вышла из автобуса, и ее тело обдало прохладным горным ветерком. Девушка подняла глаза и была очарована тем, что увидела. «Воинствующие водопады!» верхушки которых тонули в густых облаках и сером тумане, выглядели просто божественно. Из-за этого создавалось ощущение, будто вода течет прямо с небес и разбивается о землю. Бесконечные зеленые луга были усеяны нежнейшими розовыми цветами, которые до этого никто никогда в Орлеане не видел. Благодаря воде, спадающей вдоль гор, образовалось бескрайнее прозрачное озеро на дне которого плавали маленькие рыбки. Посреди всей этой флоры был расположен большой жилой комплекс, в который и должны были заселиться все те, кто приехал. Прямо следом за автобусом припарковались две машины. Светлая принадлежала Августину, а черный джип — Фаусту. Все кураторы остановились напротив студентов. «Это еще кто?» — прошептала Мэри Бэль устремив взгляд на Софину. «Добрый вечер, ребята!» Начал Августин. «Добро пожаловать в место, в котором вы пребываете первый и последний раз. Поверьте, оно точно того стоит. Мы даем вам время отдохнуть и еще раз подумать о своих поступках. У большинства из вас еще есть время много исправить. И, конечно же, хочу представить вам нашего нового куратора Софину Дамбраус». Эта чудесная девушка возьмет многих из вас под контроль. Она и Фауст теперь непосредственные партнеры. Он создает испытания, она проводит. Фауст больше не будет проводить у нас испытания? Раздался взволнованный голос какой-то девушки из толпы. Ария красноречиво посмотрела на Мэри. Кажется, девочек сейчас хватит удар. Ясно же, что они станут парой. Нет. Паус тоже продолжит их проводить. «Все ребята из его команды останутся с ним. Не переживайте», — ответил Августин. Мэри из-под лобби смотрела на своего куратора, а потом заметила на себе его многозначительный взгляд и тут же отвела глаза, приковав внимание к Арие. «Эту особу возненавидит половина города, если они начнут встречаться. Так что удачи ей!» Блондинка обворожительно улыбнулась, все еще чувствуя на себя взгляд мужчины. В то время, как Августин рассказывал никому неинтересную информацию о правилах поведения на участке. «Вы все поняли. Мы разрешаем алкоголь, но в меру. Вечеринки категорически запрещены. Мы здесь, так сказать, культурно отдыхаем. На днях, кстати говоря, будет бал, кто не знает. Это традиция. Всем быть в роскошных платьях и смокингах. Позже кураторы дадут вам координаты магазинов, где все можно купить. А сейчас идите расселяться. На входе каждому из вас дадут персональный номер и укажут комнату. Жить будете по два человека. Поторопитесь, а то уже закат. Все должны успеть к ужину. Все выдохнули после бесконечной речи Августина и побрели в комплекс. «Мэри Белль Раздался голос Фауста позади. Девушка обернулась. Ария все еще стояла рядом с ней. «Мы можем поговорить наедине?» «Я буду ждать в комнате». Ария посмотрела сначала на Мэри, потом на Куратора и удалилась. Он отошел в сторону, подальше от людей. Мэри Бель встала напротив и, приподняв подбородок, посмотрела ему в глаза. «Ты не ушла от испытания, понимаешь?» произнес он, все так же проницательно глядя на нее. «Здесь это так не работает. Оно будет ждать тебя в следующий раз. И если опять уйдешь, то снова получишь черный узор. Дальше сама понимаешь. И я уже не в силах буду тебе помочь. Каждый житель должен проходить назначенные кураторами испытания». «Что ж, значит, буду очаровывать плохих парней на темной стороне». Мэри Белль вызывающе уставилась на куратора, который, в свою очередь, обхватил ее запястье прохладной ладонью и пронзил ее настойчивым взглядом. «Я не отпущу тебя на темную сторону». Мэр изучила руку, что удерживала ее, а затем вновь перевела взгляд на мужчину. «Кажется, вам повезло. Новая девушка-куратор очень мила. Вы станете прекрасной парой, так что я вас поздравляю. Мэри...» «Нет, все в порядке. Вы недавно говорили мне, что в этом месте партнера можно ждать годами». Но теперь вам не придется. Я видела, как она на вас смотрит. Желаю вам счастья, но смотреть на это не собираюсь. Да и кому в голову придется смотреть на счастье тех, кто приносит несчастье другим? Жители не заслуживают тех испытаний, которые вы придумываете. Почему ты приравниваешь всех кураторов к одному?» В его голосе мелькнули нотки агрессии, которую до этого она никогда от него не слышала. Я правда хотел тебе помочь, чтобы ты осталась здесь. В это так сложно поверить. Вместо того, чтобы беспокоиться о моем возможном переходе на темную сторону, подумайте о себе. Вы тоже можете туда попасть. Забыли? Кто знает, может, вы влюбитесь в кого-то из жителей, и тогда все полетит к чертям. Она с наглой полуулыбкой посмотрела на него, отдернула свою руку и, откинув волосы назад, Зашагала в сторону жилого комплекса.